Глава 21 в первый вечер у меня Дэнни стоит на пороге, прижимая к груди какую-то штуку, завернутую в розовое детское одеяльце. Я смотрю на него в глазок, он в своем необъятном клетчатом пальто прижимает к груди вроде как новорожденного младенца. Огромные носища, глаза на выкате, он весь как бы на выкате, из-за выпуклой линзы в дверном глазке. Искажённое изображение. Руки, сжимающие свёрток, напряжены так, что побелели костяшки пальцев. И д э н н е кричит. «Друг, открывай!» Я приоткрываю дверь, не снимая цепочки. Я говорю, «Что это у тебя?» И Дэнни говорит, поправляя розовое одеяльце. «А на что это похоже?» Я говорю, «На ребёнка, приятель?» И Дэнни говорит, «Хорошо». Он старается перехватить свёрток поудобнее и говорит, «Открывай, друг, а то мне тяжело». Я снимаю цепочку, даю ему пройти. Он идет прямо в гостиную и кладет ребеночка на диван. Розовое д е я л ь ц е раскрывается, и оттуда выкатывается камень. Гладкий серый камень. Не ребенок на самом деле, просто какой-то булыжник. «Спасибо, кстати, за идею с ребеночком», — говорит д э н и «Люди видят молодого парня с ребенком и проникаются к нему симпатией», — он говорит. «Они видят парня с большим булыжником и напрягаются на него, особенно если тебе надо сесть на автобус». Он аккуратно складывает одеяльцы, придерживая его подбородком. Он говорит, «Плюс к тому, когда ты с ребенком, тебе уступают место, и если ты забываешь заплатить за проезд, тебя не будут выкидывать на ближайшие о с т а н о в к е Дэнни оглядывает гостиную. «Так это дом твоей мамы?» Весь стол завален сегодняшними поздравительными открытками и чеками. Моими ответными благодарственными письмами тут же лежит моя книга учета «Кто? Где? Когда?». Рядом мамина счетная машинка с ручкой в прорези, как у игрального автомата. Я снова усаживаюсь за стол и заполняю бланк на взнос очередной суммы на свой депозитный счет. Я говорю «Ага, пока еще мамин, но совсем скоро он отойдет к управлению по, по имущественным налогам». д э н и говорит, «Хорошо, что у тебя целый дом, а то мои предки сказали, чтобы я забирал все свои камни с собой, и много их у тебя, говорю». «Каждый день воздержания он подбирает камень», — говорит д э н и «Именно этим он и занимается по вечерам, чтобы чем-то занять себя и не сорваться. Он собирает камни, моет, приносит домой. Таким образом он делает что-то значительное и хорошее, а не просто не делает ничего плохого». «Кстати, все это очень серьезно, друг», — говорит Дэнни. «Ты даже не представляешь, как трудно найти подходящий камень в большом городе. Я имею в виду настоящий камень, а не обломки бетона или те пластмассовые садовые камни, в которых некоторые прячут запасные ключи. Общая сумма сегодняшних чеков — 75 баксов. Все они от незнакомцев, которые не дали мне умереть от удушья в каком-то из ресторанов». Я точно не знаю, во сколько мне обойдется зонд для искусственного кормления, но 75 долларов этого явно не хватит. Я говорю Дэнни. «И сколько уже набралось камней?» «177», — говорит Дэнни. Он подходит к столу, смотрит на поздравительные открытки, на чеки и говорит. «Ну и где знаменитый дневник твоей мамы?» Он берет в руки открытку. «Это нельзя читать», — говорю я. «Прошу прощения, дружище», — говорит д э н и и хочет положить открытку на место. «Нет», — говорю я ему, — «я имею в виду мамин дневник, там все записи на ненашинском языке». «Так что его не прочтешь. Наверное, мама специально писала на том языке, которого я не знаю, чтобы я не смог ничего прочитать, если вдруг этот дневник попадет мне в руки». «Я так думаю, это итальянский». И Дэнни говорит, «Итальянский?» «Ага», — говорю, «ну знаешь, спагетти, все такое». д э н и так и не снял пальто. Он говорит, «Ты уже ужинал?» «Еще нет». Я заклеиваю конверт с бланком. Дэнни говорит, «Как ты думаешь, меня завтра уволят?» «Да нет, может быть». Урсула видела его с газетой. Бланк заполнен. Все благодарственные письма написаны. Сейчас я схожу их отправлю. Я беру с дивана пальто. Рядом с ним д э н и н булыжник. Действительно очень тяжелый, если судить по тому, как под ним продавились пружины. «А зачем тебе столько к о м н е Говорю я, д э н и Он открывает входную дверь и стоит на пороге, пока я выключаю свет. Он говорит, «Я не знаю, но камни, они как земля. Вернее, конструктор, из которого можно собрать землю. Ну, вроде как, заиметь во владении участок, только пока что в разобранном виде». Я говорю, «Понятно. Мы выходим, и я запираю дверь. Ночное небо, все в россыпи звезд. Они как будто не в фокусе, бледные, размытые, луны нет». Дэнни смотрит на небо и говорит, «Я, если думаю, что когда Бог создавал землю из хаоса, первое, что он сделал, это собрал кучу камней. Мы идем по улице, и я вдруг понимаю, что э т о новая о держимость д э н и она заразительна. Я постоянно ловлю себя на том, что смотрю под ноги, ищу камни. Мы идем к автобусной остановке. д э н и несет на плече розовое детское одеяльце. Он говорит, «Я». «Я беру только ничейные камни, которые никому не нужны», он говорит, «по одному камню за вечер, а когда я соберу их достаточно, я буду думать, что делать дальше». «Ну, ты понимаешь, дальше». Жутковатая мысль, чтобы таскать домой камни, собирать землю. «Помнишь ту танцовщицу Дайкири», говорит Дэнни, «с раковой родинкой», он говорит, «ты с ней не спал, правда? Мы крадем недвижимость». «Разворовываем т е р р а ф и р м а Сноска «Твердая земля». И я говорю, почему нет? Мы расхитители твердой земли, и Дэнни говорит, «На самом деле ее зовут Бет». Похоже, Дэнни собрался создать свою собственную планету.